Этого наблюдения оказалось достаточно, чтобы поколебать мою былую уверенность. Ларсан, похоже, придерживается того же мнения. Мы наклонились над следами и, словно гончие, принялись их обнюхивать. Я вытащил из бумажника листки с контурами следов. Первый из них, вырезанный мною по отпечатку башмаков папаши Жака, найденных Ларсаном, то есть след грубой обуви, точно совпадал с одним из найденных нами следов, а второй контур изящных штиблет совпадал со вторым следом, хотя носок немного и отличался. В общем, это опять был отпечаток изящных штиблет, правда, с чуть-чуть другими носками. Мы не можем утверждать, что следы эти принадлежат одному и тому же человеку, как неуверенно и в обратном. Неизвестный мог просто надеть другие штиблеты. Двигаясь по двойному следу, мы вышли из дубовой рощи и снова оказались на берегу того же самого пруда. Но на этот раз ни один из следов здесь не кончался, а оба сворачивали на тропинку и выходили на дорогу в Апине. Дорогу эту засыпали недавно щебенкой, поэтому, ничего на ней не увидев, мы в полном молчании вернулись в замок. Во дворе мы разделились, однако ум наш работал в одном и том же направлении, и у дверей папаши Жака мы повстречались снова. Старый слуга еще не вставал. Мы обнаружили, что брошенные им на стул одежды находится в плачевном состоянии, а башмаки... точно такие же, как те, что мы видели, все в грязи. Папаша Жак запачкал башмаки и промок вовсе не тогда, когда помогал тащить труп лесника и бегал в кухню за фонарем. В то время дождь не шел, но он шел и до этого, и после. Что же касается старика, то на него было жалко смотреть. Лицо чрезвычайно усталое, сам лежит и моргает испуганными глазами. На наши вопросы он сначала ответил, что после прихода вызванного дворецким врача сразу лег спать. Но когда мы на него насели и доказали, что он лжет, он в конце концов признался, что выходил из замка. Мы, понятное дело, спросили, зачем. Старик ответил, что у него разболелась голова, и он вышел подышать свежим воздухом, однако дальше дубовой рощи не ходил. Тогда мы описали весь пройденный им путь так подробно, словно следили за ним. Старик сел в постели и задрожал. — Вы были не один? — воскликнул Ларсан. — Так вы, значит, видели? — удивился папаша Жак. «Кого — Кого? — спросил я. Да черный призрак! Затем папаша Жак рассказал, что вот уже несколько ночей он встречает черный призрак. С последним ударом полночи тот появляется в парке и невероятно плавно скользит между деревьями. Порою кажется, что он проходит стволы деревьев насквозь. Дважды, увидев его в окно при свете луны, папаша Жак решительно... отправлялся в погоню за этой странной тенью. Позавчера он чуть было не догнал призрак, однако тот исчез возле донжона. Сегодняшней же ночью старик действительно вышел из замка, терзаемый мыслью о новом преступлении, как вдруг посреди двора опять возник черный призрак. Папаша Жак последовал за ним, сперва осторожно, затем подошел поближе, Они прошли через дубовую рощу, мимо пруда, к дороге на Эпене, где призрак внезапно исчез. «Вы видели его лицо?» — спросил Ларсан. «Нет, я видел лишь черные одежды. А почему вы не выскочили во двор после того, что произошло в коридоре?» «Я не мог, я был очень напуган. У меня едва хватило сил его преследовать». «Нет, папаша Жак, вы его не преследовали», — угрожающе перебил я. «Вы дошли до дороги в Пене? под ручку с призраком». «Нет!» — вскричал он. «Дождь полил как из ведра, и я вернулся. Я не знаю, что стало с черным призраком». Папаша Жак выкрикивал эти слова, избегая моего взгляда. «Мы вышли». Оказавшись за дверью, я значительно спросил «Сообщник?» и уставился прямо в лицо Ларсану, чтобы попробовать догадаться, о чем он думает. Ларсан воздел руки к небу. «Как знать?» «Как можно что-то знать в подобном деле?» «Еще сутки назад я поклялся, что никакого сообщника нет». После этого заявив, что он тотчас же уезжает в Апине, Ларсан удалился. Рультабиль закончил рассказ, и я спросил, ну и что? Какой же из этого всего вывод? Что до меня, я не знаю. Я ничего не понимаю. А что поняли вы? Все! — воскликнул Рультабиль. Все! Никогда еще я не видел его таким сияющим. Он встал и крепко пожал мне руку. «Ну, объясните же!» — взмолился я. «Пойдемте узнаем, как там мадемуазель Стейнджерсон», — неожиданно ответил Рультабиль. Глава двадцать четвертая. Рультабиль знает о преступнике все. Мадемуазель Стейнджерсон во второй раз чудом избежала смерти. К несчастью, после этого покушения она чувствовала себя значительно хуже, чем после первого. Три удара ножом в эту вторую трагическую ночь надолго ввергли ее в состояние между жизнью и смертью, и когда, наконец, жизнь оказалась сильнее, и появилась надежда, что бедняжка и на этот раз избежит страшной участи. Окружающие заметили, что если чувства понемногу опять начинают ей служить, то рассудок ее остается помутненным. При малейшем напоминании о страшной трагедии у нее начиналась горячка. И, на мой взгляд, не будет преувеличением сказать, что арест Робера Дарзака, произведенный в Гландье, на следующий день после смерти лесника, еще больше углубил пропасть в которую проваливался этот прекрасный ум роберт дарзак прибыл в замок около половины десятого я видел в каком плачевном состоянии он спешил через парк волосы всклокочены одежда вся заляпана грязью мы с руль табилем стояли у окна в коридоре облокотившись на подоконник Он нас заметил и с отчаянием в голосе воскликнул «Я опоздал!». Рультабиль крикнул ему в ответ «Она жива!». Минуту спустя господин Дарзак вошел в спальню мадемуазель Стенджерсон. За дверью послышались рыдания. «Это рок!» — сетовал Рультабиль, стоя рядом со мной. «Какие духи ада насылают несчастье на эту семью!» Если бы меня не усыпили, я спас бы мадемуазель Стейнджерсон от этого человека. Я заставил бы его умолкнуть навсегда. Да и лесник остался бы в живых. Господин Дарзак вернулся к нам. Он был весь в слезах. Рультабиль рассказал ему обо всем. Как он подготовился, чтобы спасти мадемуазель Стейнджерсон — и его, как собирался навсегда избавиться от этого человека после того, как увидит его лицо, как его план был с помощью снотворного потоплен в крови. — Ах, если бы вы доверяли мне на самом деле, — тихо проговорил молодой человек, — если бы вы убедили мудмозель Стенджерсон довериться мне. Но здесь никто никому не доверяет — дочь, отцу, невеста, жениху. Пока вы просили меня сделать все, чтобы не пустить к ней убийцу, она приготовила все, чтобы погибнуть. А я опоздал, полусонный, едва дополз до ее спальни, но, увидев ее всю в крови, мгновенно проснулся.